Мария Камардина, Наталья Смит, Леди и вор. Глава 1, в которой графиня идёт в бар. Анабель, машери, не двигайтесь, не то я вас уколю. Миниатюрная мадистка-француженка, забравшись на скамеечку, Иначе ей было не достать до плеча высокой клиентки. Ловко снимала мерки для нового платья графини. "Да, Анна, замри, а я обещаю тебе рассказать призанятную историю, когда закончим", подмигнула ей подруга, примерявшая новую коллекцию шляпок в поисках идеальной, возможно, даже нескольких идеальных. Медноволосая хахатушка Хлоя Олдридж, жена владельца детективного агентства Хоук, очень любила наряды. А вот её достопочтенный супруг Натан Нет. В всякий раз он сострадальческим видом оплачивал счета за обновки и с таким же кислым лицом всегда смотрел на Аннабель, но по статусу не мог сказать и слова против их дружбы с Хлоей. Анна старалась избегать встреч с ним, опасаясь за своё самообладание, поскольку о странностях подруги жены он хоть и не высказывался вслух, но думал очень громко. Аннабель Джеральдина Грей, урождённая Дадли, послала смеющийся взгляд своей единственной подруге. И послушно замерла, позволяя модистке быстрее сделать свою работу, чтобы закрыть двери салона до понедельника. Мисс Мартен тоже не долюбливала графиню Грей, но по своей причине. Экстравагантная особа никогда не раздевалась. Мерки приходилось снимать прямо с её платьев. Одно хорошо, леди Грей не позволяла себе лишних сладостей, как многие, и её параметры годами оставались неизменны. Мимо окон проходили весёлые люди. Национальный праздник День летающих слонов в самом разгаре. С утра провели парад, а к вечеру по плану воздушное шоу. На улицах продают сладкую воду, калёные орешки и горячее вино. Актёры в карнавальных костюмах развлекают публику. С минуты на минуту Хлою заберёт супруг, и они отправятся на праздник. А вот у Анны несколько иные планы. Ах, Анна, прошептала Хлоя, когда моддистка на минуту отлучилась. Я подсмотрела у Натана новое дело из Америки. Ничего себе, из Нового Света, удивилась Анна. Да, от ректора Академии волшебных искусств, город Драконвилл, запрос на розыск некоего вора по имени Джеймс Дарл. Особые приметы: кареглазый брюнет, рост 5 футов 11 дюймов и 198 фунтов веса. Возраст 35 лет, с татуировкой в виде щита на левом предплечье. Даже изображение прилагается. Примерное, конечно. Вознаграждение – 10 тысяч долларов. «Целое состояние за какого-то вора», – подсчитала графиня, переведя доллары в фунты. «Что же он украл такого?» «Совсем не важно. Но какой красавчик! Сразу после праздника детективы моего мужа начнут поиски. Жду подробностей». «Поверю на слово. Надеюсь, мистер Олдридж не знает о твоей страсти к негодяям». Притворно нахмурилась Анна. Иннокдаун выкидывает мои любовные романы и просит больше не читать подобные вздор. Но Анна Бэл, так романтично. Клоя прикрыла веером улыбку. И в деле замешан настоящий дракон. Это такая редкость. Не могу не согласиться, дорогая. Очень интригующие персоны. Ни с одним не знакома. Я тоже. А как бы хотелось. Только представь. Мы закончить леди Грей Раздался позади них голос модистки. Через неделю будет готово. Уи. Тогда до пятницы, мисс Мартен. Женщины поспешили уйти. За дверью уже поджидал мистер Олдридж. Клоя быстро обняла подругу и упархнула, оставив Аннабель вливаться в голдящую разношёрстную толпу самостоятельно. Много лет назад они здесь же у модистки и познакомились. Мимолётное знакомство переросло в крепкую дружбу. Уже смеркалось, и фонарщики зажигали газовые фонари. Такая однообразная и в то же время важная работа – ходить с длинным шестом, на конце которого приделан фитиль, от лампы к лампе, будто волшебник, одним взмахом создающий свет. Анна любила наблюдать, как загораются один за другим огни, разгоняя темноту, даруя прохожим ощущение уюта и безопасности. Что ни говори, о столице в темное время суток совсем не место для слабой женщины. Анна подняла меховой воротник и опустила руку в карман юбки, нащупывая маленький, но опасный предмет, спрятанный в складках изящный дамский пистолет. Да, она умела им пользоваться, но на практике применять ещё не приходилось. Ощущение холодного металла в руке придало уверенности, а большие пушистые снежинки в свете фонарей вызывали спокойную улыбку. Всё было хорошо, и она не торопилась в свою лондонскую квартиру. Сегодня её сын отпросился пойти на праздник с другом, и наверняка давно уже там. У Ильяма обожал технику и изобретения, да и сам собирал непонятные материи агрегаты. Последний год его мысли были заняты машиной времени, и всё свободное время малец пропадал в подвале под их квартирой, где устроил себе мастерскую. Анна глубоко вдохнула зимний воздух и направилась в сторону бара Механизм, места, в котором ещё не бывала. В голове крутились размышления о таинственном воре и о огромном вознаграждении. Ей не терпелось узнать от Клои подробности: кто он и что украл? Она надеялась, что его поймают как можно скорее, не зря ведь у них самое лучшее детективное агентство в Лондоне. Люди оборачивались ей вслед, посмеивались, самые невоспитанные показывали пальцем. Но она так привыкла, что совершенно не обращала внимания на реакцию прохожих. С возрастом леди Грей нашла свой высокий рост даже забавным. Ведь она может смотреть на людей сверху вниз. Низкорослые мужчины всегда теряются в её присутствии и забывают, что хотели сказать, мнутся под пронзительным и немного презрительным взглядом и спешат ретироваться. Нет, она не была злой, но годы шушуканья за спиной наложили отпечаток на характер. Она могла довести человека до белого каления, даже не грубя ему, просто рассматривая своими пронзительными глазами. В итоге прославила скандальной особой с дурным характером. Ей продолжали присылать приглашения на светские мероприятия, но в каждой букве сквозило: "Надеемся, вы откажетесь". И она отказывалась. Мало удовольствия стоять в углу, пока другие танцуют. Существует много способов провести вечер гораздо приятней. Для ощущения полноты жизни Анне хватало визитов к Хлои и частых переписок с ней же. Больше никто ей не нужен. Аннабель только посмеивалась над светским обществом. и добивала свою репутацию эксцентричной вдовы неповиновением к устоям общества. Она отказалась вновь выходить замуж. Сама исполняла обязанности экономки в поместье и временами посещала бары, чтобы пропустить бокал вина, чем вызывала негодование родственников. С ней почти прекратили всякие контакты, оставив формальные поздравления по праздникам. Где это видано, чтобы знатная леди сама вела финансы, занималась покупкой продуктов и товаров для поместья? Если бы родные узнали о попытках Анны устроиться на работу бухгалтером, они бы отреклись от неё уже официально. Но графиню на работу нанимать никто не желал, считая это шуткой. Так что Анна Бэл подогревала чувство родни лишь своими появлениями на рынке и в барах. Никто не знал, что у неё была странная мечта свой бар, где она будет хозяйкой. Это приходилось держать в тайне даже от Хлои, иначе её муж действительно мог запретить общаться. Анабель и без того ходила по краю пропасти, но у леди Грей была отдушина любимый сын, маленький изобретатель, и приносящая удовольствие её непоседливому характеру деятельность, так что она была по-своему счастлива. Анабель толкнула тяжёлую дверь и зашла в бар.